Ни тем, ни другим не поседа. Мы выкупили вас и заплатили такую высокую цену, что очень прошу тебя на будущее время. Берегись и не попадайся снова в плен, иначе наших капиталов не хватит. Выкупили? Значит, старому Тому пришлось раскошелиться, потому что за все мое барахло не выкупить даже шерсти, не только шкуры. Такие хитрые бродяги не могли, конечно, за доровщинку отпустить парня, связанного по рукам и ногам и оказавшегося в их полной власти. Но деньги — это деньги. И устоять против них было бы как-то неестественно. В этом отношении индейцы белый одним миром мазаны. Надо признаться, Джудит, что в конце концов натура у всех одинакова. Тут Хаттер встал и, сделав знак зверобою, увел его во внутреннюю комнату. Распросив охотника, он узнал, какой ценой было куплено их освобождение. Старик не выказал ни досады, ни удивления, услышав о набеге на сундук, и только полюбопытствовал, до самого ли дна были обследованы вещи, и каким образом удалось отыскать ключ. Зверобой рассказал обо всем со своей обычной правдивостью, так что к нему невозможно было придраться. Разговор вскоре окончился, и собеседники возвратились в комнату, служившую одновременно приемной и кухней. «Не знаю, право, мир у нас теперь с дикарями или война?» воскликнул непоседа, в то время как Зверобой, который в течение минуты к чему-то внимательно прислушивался, направился вдруг к выходной двери. Выдача пленных как будто свидетельствует о дружелюбных намерениях. И после того, как люди заключили честную торговую сделку, они обычно расстаются друзьями, по крайней мере, до поры до времени. «Пойди сюда, зверобой, и скажи нам твое мнение. С некоторых пор я начал ценить тебя гораздо выше, чем прежде». «Вот ответ на твой вопрос, непоседа» если тебе уж так не терпится снова полезть в драку. С этими словами зверобой кинул на стол, о который товарищ его опирался локтем, нечто вроде миниатюрной свирели, состоящей из дюжины маленьких палочек, крепко связанных ремнем из оленьей шкуры. Марч поспешно схватил эту вещицу, поднес ее к сосновому полену, пылавшему в очаге, единственному источнику света в комнате и убедился, что концы палочек вымазаны кровью. «Если это не совсем понятно по-английски, сказал беззаботный житель границы, то по-индейски это яснее ясного. В Йорке это называют объявлением войны, Джудит. Как ты нашел эту штуку, зверобой?» «Очень просто, непоседа». Ее положили минуту назад на то место, которое ты называешь приемной плавучего Тома. Каким образом она туда попала? Ведь не свалилась же она с облаков, Джудит, как иногда падают маленькие лягушата. Да притом, дождя ведь нет? Ты должен объяснить, откуда взялась эта вещица, зверобой. Зверобой подошел к окошку и бросил взгляд на темное озеро. Затем, как бы удовлетворенный тем, что там увидел, подошел ближе к непоседе и, взяв в руки пучок палочек, начал внимательно его рассматривать. «Да, это индийское объявление войны», — сказал Зверобой. «И оно доказывает, как мало ты пригоден для военного дела, Гарри Марч. Вещица эта находится здесь». А ты понятия не имеешь, откуда она взялась? Дикари оставили скальп у тебя на голове, но должно быть заткнули тебе уши, иначе ты услышал бы плеск воды, когда этот парнишка снова подплыл сюда на своих бревнах. Ему поручили бросить палочки перед нашей дверью, а это значит, торговля кончилась, война начинается снова, приготовьтесь. Поганые волки! «Дайте-ка сюда мой карабин, Джудит. Я пошлю бродягам ответ через их собственного посланца». «Этого не будет, пока я здесь, мастер Марч», — холодно сказал Зверобой, движением руки останавливая товарища.